Глава 75. Традиционный герой. Часть первая. Элиноя была удивлена тем, что монстр внезапно остановился. Теодор, в свою очередь, разделял чувство глатани, а потому слышал их разговор. Их голоса, звучавшие в низкочастотном диапазоне, были далеки от нежных. Отвращение, которое они испытывали друг другу, было явным и неприкрытым. «Ты все еще одержима низшими обезьянами». Позорно классифицировать тебе как один из семи грехов. Чего достойны те, кто полагается лишь на время и удачу? Проговорила супербия полным презрением голосом. Безопасность и интеллект — это понятие, которое куча мяса, подобное тебе, никогда не поймет. Не отступала Глатыни, которая, как и всегда, была весьма хороша в словесных баталиях. Неважно, как много ты собираешь и сочетаешь в себе генетических данных. Ты по-прежнему ограничена живыми существами. Ты всего лишь неудачница, которая отказалась превзойти свои пределы. Собирать лучшие части живых существ? Разве это не уподобление жалкой химере?» «Ты заблуждаешься!» Высокомерно воскликнула Супербия. Теперь диапазон частот был еще ниже. А чего-то и Элиною почувствовали дискомфорт и опустились на землю. Неслышимый для ушей крик сломал его дух. Угроза, которая содержалась в нём, была сопоставима со страхом дракона, о чём упоминалось лишь в забытых легендах. К -х -х! Кашлянул Тео, сплюнув немного крови. После ударной волны теперь его круги подвергались испытанию криками супербии. У человека, не обученного магии или владению аурой, От подобного попросту остановилось бы сердце. Сама сущность противника была иной. «Чёрт возьми! Да что это за тварь такая? И почему она нападает на нас?» Вырвался наружу мысленно-истерический вопрос Тео. «Гримуар автономного маневренного типа. Супербия. Как и я, она входит в набор «Семи грехов». Если атрибут, который обозначаю я, чревоугодие или обжорство... То это? Гордыня. Она специалист по узурпации созданий и состоит из тех, кого съела. Как и всегда, Гладони не стала медлить с чётким ответом. Тео быстро выбрал несколько ключевых слов и задал другой вопрос. У него было ощущение, что эта информация будет определять его соляной жизнь и смерть. Узурпация созданий? Значит, в этом заключается сила супербия? Верно. Теодор слушал, не пропуская ни единого слова. «Если я гримуар, собирающий магические книги, то этот гримуар собирает существ. Он обладает способностью хранить генетическую информацию о поглощенных им созданиях, независимо от их индивидуальных характеристик. Когда он съедает тот или иной образец, то получает возможность воспроизводить его врожденные черты». «Врожденные черты?» Например, регенерация тролля или мускульная сила Огра. Этого объяснения было вполне достаточно. Когда Тео понял силу Суперби, на его лице появился испуг. Суперби обладала возможностью есть других и получать их лучшие качества. Она не уступала способности Глата не извлекать сущности из магических книг или магическую силу из артефактов. Нет. Нет. Возможно, это было даже лучше, когда дело доходило до сражения. Более того, основываясь на ее ужасном облике, Супербия явно могла воспроизвести не одну и не две черты, а гораздо, гораздо больше. Сколько, черт возьми, она может использовать одновременно? не на мгновение посмотрел на Супербию, после чего ответила. Она уже разблокировала четыре печати. Прямо сейчас ей доступно пять комбинаций. Пользователь, неужели ты хочешь сразиться с Супербией? А у меня есть выбор? В этом нет нужды. Она пришла не для того, чтобы съесть нас с тобой. Что? Последняя реплика прозвучала уже не от Глатани, а от Суперби, которая о чём-то задумалась. Что ж, хорошо. «Тем не менее, это болтовня — пустая трата времени!» Затем восемь ног суперби начали двигаться вперед. Когда уродливое существо начало приближаться, Тео, естественно, встал перед Олиной и поднял свою магическую силу. Сенсорное восприятие Тео подсказывало ему, чтобы он немедленно бежал, но человеческие инстинкты заставляли его действовать. Он попросту не мог убежать после того, как вспоминал о магах, пожертвовавших своими жизнями. «Что ты делаешь, Глатани? Я пришла, чтобы съесть высшего эльфа. Мне не интересна твоя обезьяна!» Приостановившись, спросила Супербия. «Не смеши меня!» Проигнорировав спазмы накатывающего ужаса, твердо заявил Теодор. «Я ничего тебе не дам!» Это было мужественное решение. Заслуживающий оваций. Тогда ты умрешь. Хищник без малейших колебаний приговорил его к смерти. Суперби изменилась в одно мгновение. Ее восемь паучьих лап превратились в четыре лошадиные ноги. А верхняя часть тувища преобразилась в странную смесь саранчи и кузнечика. Существо изменило сразу три свои черты. Нижнюю часть оно взяло от кентавра. Крылья от саранчи а способность ускорения — от сприганов. Этот удар превышал скорость звука, Лучные лошадиные копыта, в которых содержалась достаточно разрушительной силы, чтобы разовать сталь, летели в грудь Теодора. Ну вот, мне и конец. Тео был уверен, что он умрет от удара. Его разум не мог даже осознать скорость ускорения этого огромного тела, не говоря уже о том, чтобы хоть как-то отреагировать. Итак... На смертельный удар ответил вовсе не Теодор, но спящий в нем инстинкт Ильюн Суна. Мгновенно активировав умение защитного браслета, вокруг Тео развернул сразу три щита, а затем он и сам использовал свою магическую силу. «Песнь боя», «Последний реквием» и престо. «Песнь боя» охватила все его пять кругов и на мгновение увеличила скорость реакции до максимума. Лошадиные копыта монстра неслись просто сумасшедшей скоростью, И Тео погрузился в свое сознание, чтобы использовать секретную технику, которая могла позволить ему выжить. Это был один из самых передовых приемов в восточных единоборствах. Дисперсия силы. Обе руки Тео двинулись вперед с голокружительной скоростью. Несмотря на парирование удара, Тео был отброшен назад, а его руки были сломаны. Ударная волна, отбросившая Тео, раскрошила позади него семь деревьев и груду камней. Если бы удар пришелся по нему, то его тело попросту разорвало бы. Кх! Хоть сама атака даже не попала в Тео, несколько ребер было сломано. Лежа на земле он использовал исцеляющую магию. Ударная волна отбросила его от Элинои, Но он был слишком шокирован, чтобы осознать это. Было похвально, что Теодор сумел защитить себя. Но больше он был ни на что не способен. Он не мог себе позволить нанести даже один удар по супербие. «Еще одна такая атака, и мне точно конец!» Его ждало только одно — смерть. Сопротивление Суперби было по крайней мере на уровне мастера, а учитывая удачу Тео, победа даже не входила в список возможных вариантов. Он просто будет отчаянно сражаться, пока его не растопчут, словно жука. Между Суперби и Теодором была настоящая пропасть. Тем не менее, Суперби просто рассмеялась, глядя на Тео. И насмешливо произнесла, «А ты неплох, как для обезьяны. Что ж, пожалуй, я поищу тебя на этот раз». У этого существа было шесть пар глаз, которые охватывали все 360 градусов. Красный свет, исходящий из них, вызывал настоящий животный ужас. Обычный человек, увидевший эти глаза, скорее всего, лишился бы рассудка. Что касается Тео, он продолжал оставаться на своем месте, Ему предоставили возможность выжить. Это могло прозвучать трусливо. Но выживание — главный приоритет каждого живого существа. Глата не уже говорил ему, что он сможет выжить, если просто останется в стране. И вот она опять, словно змея, прошептала Теодору, чтобы тот отвернулся от высшего эльфа, дрожавшего в паре метров от него. А еще лучше, его все убежало отсюда куда подальше. «Ха! Я спятил!» Улыбнулся Тео и сильно хлопнул себя по щеке. Хлоп. Рот наполнился кровью, но это было даже хорошо. Магическая сила, утихшая из-за страха и бессилия, вновь начала кипеть. Тем не менее, шансов на победу не было, а потому Тео обратился за советом к своему компаньону, Глатане. «Что?» «Скажи мне, как победить его!» «Нет, если я не смогу победить, ничего страшного!» «Просто научи меня, как избить этого сукиного сына!» Несмотря на то, что этот гримуар был похож на Глатани, он представлял собой независимое существо, которому не нужен был пользователь. И если так, Тео не сможет справиться с ним, пока не скооперируется с Глатани. Чувство непреклонной намерения Тео, Глатани вкрадчиво спросила. «Но почему? Зачем так стараться?» Этот высший эльф не так уж и ценен для тебя. Я сражаюсь не из-за этого. Если Тео один раз пойдет на компромисс, то второй раз ему дастся куда легче, а третий вовсе не вызовет у него никаких колебаний. Теодор Миллер будет жить исключительно благодаря своей трусости. Что за вздор! Но он скорее умрет по своей воле, чем будет трусливо наблюдать со стороны. Мысли Тео, наполненные решимостью умереть, были переданы связанные с ним Глатани. Это было глупо, и иррационально, однако Глатани почему-то тянуло к столь неизвестному ей выбору. «Хорошо, это будет мой тебе кредит. Впервые у меня такой пользователь!» Предыдущие пользователи Глатани всегда были максимально расчетливыми. Цель их жизни всегда сводилась к одному — стать мастерами магии. Множество магов добились этого. А потом, когда последние страниц их жизни были дописаны, они умерли, не оставив позади себя абсолютно ничего. Ни один из них не пытался бороться до самого конца, отстаивая свое убеждение. Возможно, этот странный пользователь сможет показать не то, что она не нашла за все это время. Первоначальный грех, поглощавший мудрость, впервые решил сыграть в азартную игру. Ошибка. Ошибка. Несункционный запрос. Четвертая печать была снята неестественным способом. Одна из функций глатани была принудительно разблокирована. Пользователь должен немедленно ознакомиться с информацией, описывающей новую функцию. Гримуар глатани. Ранг С. Четвертая печать глатани была снята при помощи необычного способа. С этого момента пользователь может заимствовать силу автора, знание которого поглотила глатани. Тем не менее, после того, как данные об авторе будут перезаписаны, он не сможет быть загружен в тело пользователя второй раз. В тело пользователя загружен объект Альфред Билонтес. Альфред Билонтес был героем, полвека назад убившим тысячи солдат во время революционной войны. И о его репутации знали даже дети. Даже оппоненты мастерского уровня избегали сражений с ним. Его называли «гением боя». И вот, когда глубоко спавший Альфред наполнил собой тело и душу Теодора, пальцы Тео засияли синим светом. Это была четвертая функция жадного гримуара — глатани. В этот момент герой из книг вернулся в текущую эпоху.